Мила Хард. Инструктор по вождению и сексу. Глава первая. На первую годовщину муж подарил мне машину. Красненькую. Ауди. Почему-то купе. Понятия не имею, почему этот автомобиль так назвали. Из-за двух сидений? Тогда при чем тут купе поезда? Там-то полок четыре. Тогда логичнее машины с обычным числом сидений называть купе. «Викуся, купе — это тип кузова», — пояснил мне Славик, мой муж. «Происходит от французского, что значит «отрезанный». А -а -а -а -а -а -а -а", ответила я, зачарованно осматривая мое новое авто, которое стояло во дворе нашего дома. Понятия не имею, как муж умудрился доставить автомобиль сюда незаметно. Вечером его еще не было, это точно». Я всегда перед сном спускаюсь подышать свежим воздухом, посидеть перед бассейном. А сегодня утром муж вручил мне букет из сто одной розы, как только я открыла глаза. Это было неожиданно и приятно. Но потом он, дав мне лишь накинуть халат, повел меня во двор, где уже стояла моя новенькая машинка. — Очень хочется прокатиться, — посмотрела я на Славика. — Только у меня ж прав нет, — надула губки. «Пойдешь в автошколу, получишь», — пожал он плечами. «В чем проблема?» Мой Славик — владелец крупной компании автодилера. Три раза в неделю он посещает спортзал. Раньше ходил еще и в бассейн, но теперь мы построили его во дворе. Длинный, можно даже плавать. Я в спортзал тоже хожу. Один-два раза в неделю, только чтобы поддерживать фигуру. Правда, в бассейне я провожу намного больше времени, нежели супруг». Поженились мы год назад, а встречались до этого всего неделю. С первого взгляда я поняла, что Славик — именно тот мужчина, которого я искала всю жизнь. И не ошиблась. Добрый, щедрый, нежный, привлекательный, умный. Я могла бы до бесконечности перечислять его хорошие качества. Единственное плохое, и то относительно плохое, он много времени посвящает работе. Я целыми днями сижу дома одна, обеспечиваю ему домашний уют. Правда, в нашем доме на 350 квадратов всегда есть чем заняться. В общем, я считаю, что жизнь удалась. Ничего в ней менять я не хочу и не подумаю, разве что в лучшую сторону. А теперь я даже смогу ездить сама за продуктами. Не надо будет вызывать такси. «Милый...» Я смотрела на свою новенькую красненькую машинку и не могла оторвать взгляд. Ты даже не представляешь, какой чудесный подарок мне сделал. Я почувствовала, как на глаза навернулись слезы счастья. Чтобы их скрыть, я бросилась на шею мужа. Обняла, поцеловала. От него приятно пахло кремом после бритья. К сожалению, я не знала, что мои проблемы тогда только начинались.